Кроме того, Левашову пришлось как следует подумать насчет возвращения плотников к родным пенатам. Вряд ли поверил бы кто, если бы мужики вернулись домой на другой день и с большими тыщами. Участковый бы наверняка заинтересовался, а две недели вполне подходяще. Еще и погордятся мастера, что такое дело так быстро отгрохали». «Да никто и вникать не будет. Уехали-приехали, а где были, до да чего делали? Их слушай, они тебе такого расскажут». Однако бригадир дядя Коля явно заподозрил неладное. Ежедневные возлияния не помогли. Во время перекуров и вечерами он как бы невзначай не раз заговаривал то с Новиковым, то с Левашовым по старой дружбе, с Сашкой, само собой. Только Воронцова сторонился. Не вообще, по работе он его уважал, а вот приватных разговоров избегал. То удивлялся, что река такая большая, а за все время ни одного парохода не проплыла, То начинал прикидывать, в какой стороне Москвы. А где Кострома, где Вологда, по расчету времени в дороге и положению солнца. И отвлекать его внимание становилось все труднее. В конце концов, когда Новиков высказал друзьям свою озабоченность, Воронцов, усмехнувшись, сказал «Ладно, я с ним поговорю». И поговорил. Отвел вечером в сторонку, огляделся, не подслушивает ли кто. «Тебя, Николай Семенович, зачем нанимали? Дом строить? Вот и строй. А остальное? Что такое секретный объект, знаешь?» Тебя сюда ночью привезли, ночью и увезут. И про все забудь, где был, что видел. Слыхал поговорку «меньше знаешь, дольше живешь». Прием сам по себе достаточно пошлый, но зато и беспроигрышный, избавляющий от необходимости каждый раз придумывать убедительные ответы. Ты самому бригадиру на пользу, ему ведь сразу стало легче. Раз объект секретный, то все остальное объясняется само собой, и никаких недоумений. Такая у нас национальная психология. Еще несколько дней, оставшиеся одни, друзья посвятили окончательному оформлению и оборудованию своего дома и территории базы. Смонтировали ветросиловую станцию, чтобы не заводить каждый раз дизеля. Закончили все электротехнические работы, перенесли в подвалы СПВ-установку, и Левашов наконец-то ликвидировал так раздражавшие его временные схемы. Теперь все в ней стало технически грамотно и отвечало требованиям эргономики и инженерной эстетики. Хоть на ВДНХ выставляй. Подобрали и расставили мебель с учетом вкусов и запросов каждого. «Хорошо все же себя ощущаешь, когда любые идеи и желания воплотить можно, не задумываясь о низменных материях, где взять да чем заплатить», сказал Нояков, присев отдышаться на площадке второго этажа, куда по заявке Левашова они тащили аккуратный кабинетный Стэнвэй. «Унижает это человека. Почему я...» Невзирая ни на что, остаюсь приверженцем идей полного и подлинного коммунизма. Потому как простор для творчества и созидания, максимальная самоотдача и самораскрытие человека возможны только при безусловной свободе от забот о хлебе насущном. Опять философия, словно бы осуждающий, ответил Воронцов. А сейчас, напротив, господствует мысль, что самый наш страшный бич... Вещизм, само желание обладать чем-то, отсутствующим в магазинах, крамола и признак деградации личности. Не зря мы с первым помощником всеми силами стараемся морячков отвратить от заграничных лавок и направить их помыслы на нечто духовное. Как сие согласуется с твоими постулатами? Причем начальство наше так старательно ограждает простых смертных от заразы, что все стоящее забирает себе. <смех> Народ потребляет жизненные блага через своих представителей, коротко хохотнул Шульгин. Берись, братцы, понесли. А чтоб все по науке было, предлагаю объявить нас объектами эксперимента. Что с нами будет, если у нас будет все? Деградируем мы или наоборот превратимся в титанов духа? «Вечером приходи, я тебе книжку одну дам почитать. Там как раз про это все написано», — сказал Новиков, приподнимая угол рояля. Вот уже сделаны последние самые последние штрихи, вроде цвета и фактуры ковров, оформление кухни и столовой, заполнение складов и холодильников всем, что обеспечит кругосветное автономное плавание, как фигурально выразился Воронцов. И, кажется, конец. Остальное в рабочем порядке. Все четверо спустились вниз, сели на забытое бревно напротив дома. Какой он высокий, легкий на фоне ярко-синего неба, светится весь янтарным светом. Ох, и красивы ж были, наверное, свежесрубленные русские города, когда таких теремов ни один, ни два, А сотни до да церкви, до да тынц с башнями, а над всем детинец и княжий дворец, мечтательно сказал Берестин.